Солнечный свет, словно прибой, с бесшумным рокотом катился по диску. Там, где магическое поле было немного слабее, языки утра в своем стремительном беге обгоняли день, оставляя позади себя отдельные островки ночи, которые по мере того, как сияющий океан продвигался все дальше, сжимались и исчезали. Плато. Окружающие водоворотные равнины вздымались на пути надвигающегося прилива, словно огромный серый корабль.